Свалить поскорее. По городам и весим. Ближняя страна. Лето 575 года. «Пожалуй, из этого города лучше будет свалить поскорее», сказала Джабра. «О, нет-нет-нет, только не это», поспешно возразила шеф. «Нельзя же вот так мчаться по жизни, оставляя позади лишь развалины, как следы наших собственных ошибок». Они быстро шли сквозь беззвучную ночную тьму. Джавра, задумчиво насупив брови, двигалась огромными стремительными шагами, и шеф, чтобы не отставать, приходилось почти бежать в припрыжку. «В таком случае, чем же мы, по-твоему, занимались в прошлом году?» «Ну так мы...» — шеф задумалась. «Я тебе вот что скажу. Так дальше продолжаться не может». «Понятно». В таком случае мы отдаем Тумнору его драгоценный камень, забираем обещанные деньги расплачиваемся с нашими игорными долгами, твоими игорными долгами. И что потом? Оседаем здесь и пускаем корни?» Джавра дернула рыжей бровью, словно указывая на обшарпанные домишки мусор, валявшийся прямо на улице, смердящего рыбой нищего, который выкашливал больные легкие, скрючившись в открытой двери. «Ладно, убедила. Двинемся дальше. И что же на сегодняшний вечер останется у нас позади?» Джарва показала головой в ту сторону, откуда они пришли. «Ты считаешь, что это можно назвать развалинами?» «Я бы назвала это...» Шеф запнулась, задумавшись, долго ли еще удастся уклоняться от беспощадного взгляда правде в глаза. Серии неудач. А по мне так это больше похоже на развалины. Ведь если у дома обрушился фасад, его вполне можно назвать развалинами, верно? Шеф в очередной раз оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что за ними никто не следит. Полагаю, какой-нибудь злопыхатель мог бы и так сказать. — В таком случае, шевидая, не сочти за труд объяснить мне, чем же твой путь отличается от моего, если не считать того, что в твоем случае мы уйдем из города, имея меньше денег. Но и врагов у нас будет меньше. Мне страшно надоело, что в любой поганой дыре, через которую нам доводится проходить, мы, словно кролик-катышки, оставляем новую кучу врагов. А что, если мне рано или поздно вновь понадобится залезть в одну из этих поганых дыр? И повсюду эти окаянные враги. Знаешь ли, я по ночам просыпаюсь вся в поту. «Это от острой еды», — сказала Джавра. «Я ведь что и дело предупреждаю тебя, следи за диетой». «А враги — это хорошо. Если есть враги, значит, ты производишь впечатление». «О, да, ты очень даже производишь впечатление. Я этого никогда не стала бы отрицать. Вот и нынче вечером ты произвела на этих пацанов прямо-таки сокрушительное впечатление». Джавра оскалила в улыбке два ряда белых зубов и с таким звуком, будто хлопнула дверью, стукнула покрытым шрамами кулаком по мозолистой ладони. «Это уж точно!» «Но, Джавра, я ведь воровка, а не... не то, что ты. Мне ведь вроде как полагается держаться незаметно». А, Джавра снова вздернула ту же самую рыжую бровь и посмотрела искоса на шеф. «Потому-то ты ходишь в черном. Но ведь ты согласишься, что черная мне действительно идет». «Ты, вне всякого сомнения, неуловимая и обольстительная совратительница невинного девичества». Джавра игриво толкнула шеф локтем в бок, отчего та едва не врезалась в ближайшую стену, но тут же схватила ее за руку и стиснула в сокрушительном объятии, приплюснув лицом к себе подмышку. «И раз так, дорогая подруга Шеведая, мы пойдем твоим путем, прямым, верным и непоколебимо нравственным, как подобает ворам. Мы расплатимся по твоим долгам, а потом напьемся и найдем несколько мужчин». Шеф еще не отдышалась после дружеского толчка локтем. «И что же, по-твоему, я буду с ними делать?» Джавра ухмыльнулась. «Мужчины будут для меня. Я ведь из Тонда. И аппетиты у меня о какие. А ты сможешь посмотреть». «Премного благодарна за великую честь», — ответила шеф, выбираясь из-под тяжеленной мускулистой руки Джавры. «Это самое малое, что я могу для тебя сделать. Ты пока что проявляла себя прекрасной подручной». «Я думала, что у нас равное партнерство». «Самый лучшие подручные всегда так думают», — сказала Джавра, направляясь к парадной двери плачущего работорговца. Перекошенная вывеска, прикрепленная к ржавому железному пруту, болталась на одной петле. Шеф вцепилась в руку Джавры, повисла на ней всем весом и даже пятками уперлась в землю, чтобы не дать подруге сделать следующий шаг. «У меня предчувствие, что Тумнор будет ждать нас». Так мы и договаривались. Джавра озадаченно посмотрела на нее сверху вниз. Знаешь ли, он не слишком откровенно рассказывал нам о работе. Не исключено, что он попытается нас кинуть. Джавра нахмурилась. Ты считаешь, что он может нарушить соглашение? Но ведь он ничего не сказал на маловушках, верно? спросила шеф, продолжая висеть на руке Джавры. И об обрыве, и о стене, и о собаках. И еще он сказал, что охранников будет двое, а не двенадцать. Джавра, играя жил во на скулах стиснула челюсти. И о том волшебнике он тоже не сказал. Точно. Шеф удалось глотнуть воздуха. Каждая связка ее тела дрожала от напряжения. Клянусь дыханием матери, ты права. Шеф с облегчением выдохнула, медленно разогнулась, выпустила руку Джавры и похлопала по ней. Сейчас я проберусь через черный ход и проверю. Хоскопская львица никогда не пользуется черным ходом. С широкой улыбкой перебила ее Джавра. И, взбежав на крыльцо, она высоко подняла ногу, так пнула подошвой башмака дверь, что та слетела с петель и шагнула внутрь. Грязные полы некогда белого пальто развивались за ее спиной, как раздвоенный хвост. Шеведая мельком, но очень серьезно подумала о том, не стоит ли ей рвануть со всех ног вдоль по улице, но лишь вздохнула и побрела по ступенькам вслед за подругой. Плачущий работорговец был далеко не самым респектабельным заведением, хотя шеф должна была признать, что ей доводилось бывать и в куда худших местах. Собственно говоря, в худших местах она провела большую часть нескольких последних лет своей жизни. Зал был просторным, как хорошее гумно, с галереей на уровне второго этажа и довольно плохо освещался огромной круглой люстрой, утыканной коптящими свечами в подсвечниках из цветного стекла. На полу, усыпанном грязной соломой, были беспорядочно расставлены столы и стулья, а сбоку громоздилась кривобокая стойка, за которой на полках красовались бутылки с самым низкопробным алкоголем дюжин и дюжин культур. Здесь пахло дымом и потом, спиртным и блевотиной, отчаянием и упущенными шансами, и все это выглядело почти так же, как три ночи назад, когда они приняли заказ на работу, а сразу после того Джавра просадила в кости половину обещанной платы. Отличие было лишь одно, и оно сразу бросалось в глаза. Той ночью здесь было полным-полно разнообразного сброда, а нынче зашел, похоже, только один человек. Тумнор сидел за столом посреди комнаты, на его пухлом лице застыла улыбка, а лоб блестел от пота. Он казался очень встревоженным, чрезмерно даже для человека, намеревающегося обмануть двоих довольно известных воровок. Выглядел он так, будто всерьез опасался за свою жизнь. «Это ловушка!» — проворчал он сквозь стиснутые зубы, не шевеля лежавшими на столе руками. «Это мы и сами поняли, поганец ты такий. — ответила Джавра. — Нет. Так же ворчливо отозвался он и странно скосил выпученные глаза куда-то вбок, потом снова взглянул на них и перевел взгляд в другую сторону. — Ловушка. И лишь тогда шеф заметила, что руки его прибиты к столу. Она проследовала за его взглядом мимо подозрительно походившего на кровь большого коричневого пятна на полу до темного угла и увидела там человеческую фигуру. Блеск глаз — Мерцание стали. Человек в боевой стойке, готовый действовать. Теперь она видела не слишком тщательно замаскированные признаки чужого присутствия в других углах. Человек с секирой, забившийся за шкаф со спиртным. Нос арбалетчика, высунувшегося с галереи на свет чуть дальше, чем нужно. Пара башмаков, торчащих из двери, ведущей в подвал. И башмаки эти, как она решила, должны были все еще находиться на мертвых ногах одного из наемных охранников Тумнора. Сердце у нее упало. Ей ужасно не хотелось драться, но все говорило за то, что драться ей придется. И очень скоро. «Знаешь, похоже на то», — полголоса сказала шеф, подавшись к Джавре, «что поганца, который собирался обдурить нас, уже успел обдурить кто-то другой». «Да», — прошептала Джавра. Ее шепот звучал громче, чем обычная речь большинства людей. «Я как-то даже в растерянности. Кого убивать раньше, кого потом?» «Может быть, удастся договориться, чтобы нам позволили уйти?» С надеждой в голосе предположила шеф. «Очень важно не терять надежды». «Шевидай, нам следует учитывать возможность применения насилия. Ты просто поражаешь точностью предвидения». «Я буду очень благодарна, если ты, когда мое предвидение начнет сбываться, сможешь проявить внимание к тому арбалетчику, что устроился на галерее». «Поняла», — пробормотала шеф. «Большую часть остальных, пожалуй, можешь уступить мне». «Ты очень любезна». И вот из глубины здания донеслись раскатывавшиеся гулким эхом приближающиеся шаги тяжелых сапог и брицания металла выражение лица тумно разделалось еще отчаяннее, и бусинки пота, катящиеся по щекам, крупнее. Джавра прищурилась. «Вот и выход злодея!» «Так ведь злодеи всегда склонны к театральщине!» — пробормотала шеф. Она появилась в зыбком свете свечей и оказалась худощавой и очень высокоростом. Пожалуй, почти такого же роста, как и Джавра, с коротко остриженными темными волосами. Одна же рука обнажена, и видно, что она сплошь покрыта синими татуировками, а другая прикрыта пластинами помятой стали, завершавшимися похожей на когтистую лапу перчаткой, острыми металлическими когтями которой она и пощелкивала на ходу. Когда она улыбнулась им, ее зеленые-зеленые глаза ярко вспыхнули. — Давно не видались, Джавра. Джавра выпятила губы. «Во имя задницы богини Велена!» — отозвалась она. «Какая приятная встреча! Или, если на то пошло, какая неприятная встреча!» «Ты знакома с ней? пробормотала шеф. Джавра поморщилась. «Вынуждена признать, что она не то чтобы совсем незнакома мне. Она была тринадцатой из пятнадцати». «Теперь я десятая», — сказала Велена. «Ты ведь убила хана Муибирки». Я предложила им тот же самый выбор, какой вскоре предложу и тебе, пожала плечами Джавра. Они выбрали смерть. Э, шеф подняла палец, затянутый в перчатку руки. Позвольте полюбопытствовать, о чем будь оно неладно, мы говорим. Изумрудно-зеленые глаза женщины обратились на нее. Она тебе не рассказывала. Что вы имеете в виду? Джавра поморщилась еще выразительнее. «Те мои друзья, которых я упомянула, они из храма». «Храм находится в Тонде?» «Да, и они не то чтобы друзья». «Значит, они к тебе безразличны, да?» С надеждой в голосе предположила шеф. «Нет ничего на свете важнее, чем сохранять надежду». «Скорее враги», — ответила Джавра. «Понятно». «Пятнадцати храмовым рыцарям Золотого Ордена запрещается покидать храм» кроме как по приказу Верховной Жрицы, под страхом смертной казни. Смелюсь предположить, что ты ушла, не спросив у нее разрешения», — проговорила Шеведая, обводя взглядом все острые стальные предметы, находившиеся в поле зрения. «Не то, чтобы она горячо одобрила мое намерение». «Не очень?» «Вернее говоря, совсем не одобрила». «Я ей не дозволена жить», — сказала Вейлена как и любому, кто предлагает ей помощь». И, вытянув указательный палец, заканчивавшийся длинным железным когтем, она вонзила его тумнору в теме. Тот издал странный звук, вроде как пукнул, и повалился лицом на стол. Из аккуратной ранки на макушке хлынула пенящаяся кровь. Шеф подняла руки, демонстрируя пустые ладони. «Уверяю, что никакой поддержки ей не предлагала». «Поддерживать я люблю ничуть не больше, чем любая другая девушка, разве что самую малость больше. Но Джавра...» Она шевелила руками очень осторожно, чтобы самой удостовериться, что механизм взведен, но чтобы другие сочли ее движение всего лишь выразительной жестикуляцией. «Не хочу обидеть ее и уверена, что рано или поздно она осчастливит какого-нибудь мужчину, а то и нескольких, в качестве жены. Но что касается меня, она совсем не в моем вкусе». Шеф вскинула брови и взглянула на Вейлену, которая, если честно, куда больше соответствовала ее вкусу. Одни глаза чего стоили. «Не знаете, я не буду хвастаться, но с какой стати я буду предлагать поддержку? Как правило, я стараюсь сама получить всю поддержку, которая женщина может...» «Она имеет в виду помощь», — пояснила Джавра. «А? Поддержка — это не сексуальная позиция». «О, убейте их». — приказала Виэлена. Арбалетчик поднял свое оружие, свет свечей заиграл на острой головке заряженного болта, а из теней выскочили еще несколько головорезов, размахивавших разнообразным оружием крайне неприятного вида. — Хотя, — подумала шеф, — разве может оружие казаться привлекательным, если оно обращено против тебя? Шеф резко повернула запястье, и метательный нож прыгнул ей в ладонь. К сожалению, пружина оказалась натянута слишком тугой, нож проскочил между ее смыкающимися пальцами и вонзился в потолок, аккуратно перерезав в полете веревку, которая держала люстру. Затрещали шкивы, и махина стала падать. Арбалетчик ухмыльнулся и начал давить на спусковой крючок, прицелившись точно в сердце шеф. Один из громил занес над головой огромный топор, и в тот же миг тяжеленная конструкция из досок Стаканов подсвечников и воска рухнуло ему на голову, буквально расплющив его. Арбалетный болт вонзился в край люстры за мгновение до того, как она рухнула на пол, заставив содрогнуться все здание, придавив еще двоих головорезов и взметнув тучу пыли, щепок, осколков и горящих свечей. — Вот дерьмо! — прошептала, оторопела мигая шеф, когда гул падения стих. Они с Джаврой остались совершенно невредимыми и стояли рядом посреди круга из обломков люстры. Шеф испустила победный клич, который тут же, как это чаще, чем хотелось бы, случалось с ее победными кличами, сменился с давленным, испуганным бульканьем при виде того, как один из оставшихся невредимым врагов перепрыгнул через обломки люстры, вращая мечом так, что его лезвие предстало перед ее глазами, как расплывчатое пятно. Она подалась назад, зацепилась за стол, потом за стул, упала, перекатилась, увидела, как клинок, блеснув, пролетел мимо и нырнула под другой стол. Кто-то рубанул по столешнице топором, и шеф окутала облако пыли. Она услышала ляск, грохот, громкую ругань и вообще весь знакомый набор звуков, сопровождающий любую серьезную драку в любой гостинице. Пропадено все пропадом, шеф терпеть не могла драки, ненавидела их. И несмотря на эту ненависть, то и дело оказывалось и в них втянутой. Партнерство с Джаврой ничего не исправило в этом отношении, как, впрочем, если подумать и в любом другом. Она выскользнула из-под стола, вскочила на ноги, получила удар в лицо, отлетела в сторону, больно стукнулась о стойку и, тряся головой и отплевываясь, попыталась сморгнуть набежавшие на глаза слезы. Один из убийц с рычанием кинулся на нее, замахнувшись ножом над головой. Шеф прогнулась в талии, сталь сверкнула мимо и глубоко вошла в стойку. Шеф метнулась вперед, боднула нападавшего головой в лицо. Он сразу схватился обеими руками за разбитый нос, выдернула его нож, застрявший в столешнице, одним плавным движением метнула его, и он, перевернувшись сколько нужно раз в воздухе, вонзился по рукоять в лоб арбалетчика, который как раз закончил перезаряжать свое оружие и пытался прицелиться. Его глаза закатились, и он свалился с балкона, на стоявший внизу стол, перебив бутылки и стаканы. «Какова я с ножами?» пробормотала шеф себе под нос. «Я могла бы...» Ух Еще один тип стукнул ее в бок так, что она снова отлетела в сторону и разом растеряла все свое самодовольство вместе с дыханием. Он был массивным и потрясающе уродливым и размахивал булавой, почти такой же большой и уродливый, как и он сам, разбивая мебель и посуду и разбрасывая во все стороны осколки и обломки. Шеф, плаксивым голосом, изрыгая подряд все ругательства, какие ей удавалось вспомнить, отчаянно подпрыгивала, пригибалась и уклонялась. Ей не выпадало ни малейшего шанса куда-нибудь спрятаться, так что оставалось лишь отступать и отступать, пока Громила не загнал ее в угол. С перекошенным от ярости лицом он замахнулся палицей. «Стой!» — завопила шеф, указывая пальцем ему за спину. Порой удивительно, как часто этот прием срабатывает. Громило дернул головой, чтобы взглянуть, в чем дело, и остановился в своем замахе ровно настолько, чтобы шеф смогла изо всей силы ударить его коленом между ног. Он задохнулся, закачался, упал на колени, а она взмахнула своим кинжалом и нанесла ему резкий удар сбоку в основание шеи. Он застонал, попытался выпрямиться, но растянулся, уткнувшись лицом в пол и обливаясь кровью. — Извини, — сказала шеф. — Будь оно все неладно, мне очень жаль. Сочувствую. И это была чистая правда. Но сочувствовать умершему куда лучше, чем умереть самой. Так уж повелось. И урок этот она усвоила давным-давно. Других стычек вроде бы не предвиделось. Джавра в перемазанном кровью грязно-белом пальто стояла среди обломков люстры и изуродованных трупов дюжины разнокалиберных головорезов. Одного живого она удерживала в согнутом состоянии, зажав его шею под локтем, а второго, прижимая его лицом к столу, держала растопыренными пальцами за шею. Он дергался и брыкался, без всякого толку. «Все, что имеет вес, должно падать вниз». Философски заметила она и, одновременно дернув щекой и мускулистой рукой, сломала шею первому и, выпустив его, позволила безжизненному телу шлепнуться на пол. В мое время храм нанимал убийц получше. Она наклонилась в бок, подняла второго и швырнула его через окно на улицу. Он с отчаянным визгом вышиб ставни и умолк, видимо, навсегда расколов головой столб. В торопях не удалось найти никого лучше. — сказала Вейлена, появившись за ее спиной. — Но всегда рано или поздно доходит до этого. И она потянула из ножен кривую саблю, длинный клинок которой, как показалось шеф, походил на струйку колеблющегося черного дыма. — Необходимости в этом нет, — ответила Джавра. — У тебя два варианта, какие были и у Ханамы, и у Бирки. Ты можешь вернуться в Тонд. «Вернись к Верховной Жрице и скажи, что я не буду ничьей рабыней, ничьей никогда. Скажи ей, что я свободна». «Свободна? Ты считаешь, что такой ответ устроит Верховную Жрицу?» Джавра пожала плечами. «Скажи, что не смогла меня найти. Да вообще, скажи ей все, что захочешь». Вейли она горестно скривила губы. «А другой вариант?» «Ты увидишь мой меч». Джавра, хрустя суставами, развернула плечи, отбросив башмаками мусор, расставила ноги пошире и вытащила из-под пальто что-то длинное и тонкое, замотанное в уродливое тряпье и веревки. Но шеф заметила, что кончик предмета сверкнул золотом. Велена вздернула подбородок и не столько улыбнулась, сколько оскалила зубы. «Ты ведь знаешь, что для нас нет выбора!» Джавра кивнула. «Знаю!» Шведая. — Шведая! — Что? — прохрипела шеф. — Закрой глаза. Она крепко зажмурилась, но успела увидеть, как Вейлена с пронзительным резким и страшным боевым кличем перепрыгнула через стол. Потом она услышала быстрые, нечеловечески быстрые шаги по гулким половицам. Потом лязгнул металл, и шеф вздрогнул от того, что сквозь плотно сжатые веки внезапно прорвался яркий розовый свет. Хруст, хриплый вздох, и свет погас. «Шевидая?» «Что?» — каркнула она. «Теперь можешь открыть». Джавра все так же держала в одной руке замотанную палку, с которой свисали лохмотьи. Другой же она поддерживала Вилену, бессильно уронившую расслабленные руки и касавшуюся пола упрятанными в сталь суставами. На груди Виелены появилось красное пятно — Но вид у нее был мирный, если не считать того, что из спины ее хлестала и растекалась в разные стороны по полу венозная кровь. «Джавра, они все равно найдут тебя», — прошептала она, выдувая кровавые пузырьки на губах. «Я знаю», — ответила Джавра, «и у каждого из них будет возможность сделать выбор». Она опустила Вилену на пол в быстро расширяющуюся лужу крови, Легким прикосновением опустила веки на ее зеленых, зеленых глазах и негромко проговорила: Да смилуется над тобой, богиня. Пусть она сначала над нами смилуется, пробормотала шеведалье. С кинжалом в одной руке, вытирая свободной рукой кровь, текущую из разбитого носа, она подошла к стойке и заглянула за нее. Там сидел, скорчившись, хозяин заведения. Увидев ее, он скорчился еще сильнее. «Не убивайте меня! Умоляю, не убивайте!» «Не буду!» Она убрала кинжал за спину и показала ему открытую ладонь. «Никто тебя не убьет. Все в порядке, Ани? Она хотела сказать «ушли», но окинула взглядом разгромленный зал и хрипло выговорила. Убиты. Можешь вылезать». Он медленно выпрямился, выглянул из-за прилавка, и у него отвисла челюсть. Во имя... Я должна принести извинения за разгром. — сказала Джавра. — Впрочем, на деле он не такой страшный, каким кажется. Кусок дальней стены, по которой прошло несколько свежих трещин, выбрал именно этот миг, чтобы вывалиться на улицу, подняв такое облако каменной пыли, что шеф закашлялась и поспешно отступила подальше. Джавра выпятила губы и с задумчивым видом приложила к ним кончик пальца. — Хотя, может быть, внешности соответствуют соответствует сути. Шеф страдальчески вздохнула. Не в первый раз за то время, которое она обреталась в компании Джавры, хоскопской львицы, и вряд ли в последней. Она вытянула из-под рубашки мешочек, развязала его и позволила драгоценному камню выкатиться на изрубленный прилавок, где он и остался лежать, тускло поблескивая. — Это тебе за беспокойство, — сказала она, онемевшему содержателю гостиницы. Потом вытерла кинжала куртку ближайшего трупа, убрала его в ножны, повернулась и, не добавив ни единого слова, перебралась через обломки двери и оказалась на улице. Близился рассвет, и солнце уже слегка высветило сероватое пятно над ветхими крышами на востоке. Шеф медленно, тяжело вздохнула и покачала головой, глядя в ту сторону. — Шиведая, — прошептала она себе под нос. «Неужели ты так и не поняла, что совесть — это ужасная помеха для воровского ремесла?» Она услышала позади тяжелые шаги Джавры, ощутила, не глядя ее присутствие у себя за плечами, услышала ее низкий голос, когда Джавра, наклонившись, сказала ей на ухо. «Ну что, может быть, теперь ты согласишься, что лучше поскорее свалить из этого города?» Шеф кивнула. «Да, мне кажется, что так...» И впрямь будет лучше.